Я рассказал ему о своих занятиях, почти то же самое, что уже рассказывал его коллеге. Он внимательно выслушал мою краткую повесть и улыбнулся при упоминании о Корнеле, о гриппе и процессе. Однако без того презрения, какое обнаружил господин Крэмпи, он сказал, что неутомимому усердию этих людей современные ученые обязаны многими основами своих знаний. Они оставили нам задачу более легкую — дать новые наименования и расположить в строгом порядке факты, впервые обнаруженные с их помощью. Труд гениев, даже ложен направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо человечества. Я выслушал эти замечания, высказанные без малейшей аффектации или самонадеянности, и сказал, что его лекция уничтожила мое предубеждение против современных химиков. Я говорил сдержанно, со всей скромностью и почтительностью, подобающей юнцу в беседе с наставником, и ничем не выдал, стыдясь проявить свою житейскую неопытность и энтузиазма, с каким готовился взяться за дело. Я спросил его совета относительно нужных мне книг. — Я счастлив, — сказал господин Вальдман, — что приобрел ученика. И если ваше прилежание равно вашим способностям, то я не сомневаюсь в успехе. Химии, как ни в одной другой из естественных наук, сделаны еще будут сделаны величайшие открытия. Вот почему я избрал ее, не пренебрегая вместе с тем и другими науками. Плох тот химик, который не интересуется ничем, кроме своего предмета. Если вы желаете стать настоящим ученым, а не рядовым экспериментатором, я советую вам заняться всеми естественными науками, не забыв и о математике. Затем он провел меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов, сказал, какие из них мне следует достать, и пообещал давать в пользование свои собственные, когда я настолько продвинусь в науке, чтобы их не испортить. Он вручил мне также список книг, о котором я просил, и откланялся. Так окончился этот памятный для меня день. Он решил мою судьбу. Глава четвертая. С того дня естествознание, особенно химии в самом широком смысле слова, стало почти единственным моим занятием. Я усердно читал талантливые обстоятельные сочинения современных ученых. Я слушал лекции, знакомился с университетскими профессорами, и даже в господине Кремпе обнаружил немало здравого смысла и знаний, правда, сочетавшихся с отталкивающей физиономией и манерами, но того не менее ценных а в лице господина Вальдмана я обрел истинного друга. Его заботливость никогда не отзывала дравоучительностью. Свои наставления он произносил с искренним добродушием, чуждым всякого пиданства. Он бесчисленными способами облегчал мне путь к знанию и самые сложные понятия умел сделать легкими и доступными. Мое прилежание поначалу неустойчивы, постепенно окрепло, И вскоре я стал работать с таким рвением, что утренний свет, гасивший звезды, часто заставал меня в лаборатории. При таком упорстве я, разумеется, сделал большие успехи. Я поражал студентов своим усердием, а наставников — познаниями. Профессор Крампи не раз с лукавой усмешкой спрашивал меня, как поживает Корнелия Агриппа, а господин Вальдман выражал по поводу моих успехов самую искреннюю радость. Так прошло два года, за это время я ни разу не побывал в Женеве, всецело предавшиеся занятиям, которые, как я надеялся, приведут меня к научным открытиям. Только те, кто испытал это, знают неодолимую притягательность научного исследования. Во всех прочих занятиях вы лишь идете путем, которым до вас прошли другие, ничего вам не оставив.